Глава семнадцатая. Маг дезертира. Приземлился я вполне удачно, хоть и не без последствий. Тут стоит сказать спасибо ожогам, они не дали мышцам использовать всю мощь навыка средней силы, иначе бы я сам себе ноги сломал. Словом, отделался сильной болью и мгновением слабости. Дерзертир же повис наскорее, вогнав пальцы в камень, действительно устрашающая мощь основной боевой единицы королевства. Да он меня и без меча на части порвёт, если позволю приблизиться к себе. Хотя на данный момент я выигрываю. Он не может двигать левой рукой, а раны в боку сильно кровоточат. До потери его сил ещё долго, но такой исход неизбежен. И пусть надеется на это глупо, понятно, что против него эффективны только ледяные пули. Я ожидал, что он снова нападёт, однако вместо этого дезертир спрыгнул со скалы вниз и начал отступать назад, к пещере. Я был слишком далеко, чтобы атаковать, а его подельники уже подоспели и прикрыли его собой, выставив мечи. Его план мне ясен. Пока остальные разбойники меня гоняют, он хочет закрыть раны, после чего выйдет уже в доспехах, а там и маг подойдёт к веселью. Дело запахло жареным. «Неприятно всё получается». А ещё дезертир ведёт себя так, словно для него наш бой не больше, чем повседневная рутина. Он с какими щами отступил. Не лицо, а маска невозмутимости. Когда-как до этого орал, как разъярённый зверь, из пламени вылетал с глазами по пять рублей. Или он перед своими красуется, когда, как сейчас, скроется от глаз подельников и слезу пустит. Очень хочется в это верить, но не может быть, чтобы ему не было больно. К слову о боли. Его подельники, что на данный момент меня окружают, смотрели совсем по-другому. Они прекрасно понимали, насколько я опасен для них, но не могли ослушаться приказа. «Эй, маг! Тебе чего тут надо?» — сказал один из них. «Понятно. Тянут время, пока их босс им пришлёт подмогу. Щена бегут с зубочистками в ругах, набросятся толпой и заколют». Подняв обе руки, сформировал ледяные пули, а от моей головой начали появляться огненные шары. Говорить с этими людьми глупо. Их нужно прикончить, что я собираюсь сделать. Пули сорвались с моих пальцев, сбив с ног обоих разбойников. Затем в них, ещё живых, попали огненные шары, полностью лишив парней шансов на выживание. Да, с обычным сбродом справиться будет просто. Без навыков они мало на что способны. Впрочем, эти навыки среднего уровня редки и ценны, когда как низшие вполне можно достать. Разбойники, пускай они изброд, но они остаются войнами. «Войнами, ага. Тех, кто стал выбегать из пещеры, можно назвать воинами только с большой натяжкой. Оружие убогое, броня затасканное, движения ломаное заторможенные, будто только сосна. Я не верю, что дезертиру нужны такие люди. Он один стоит тысячи таких, причем в прямом столкновении это тысяча его одного не потянет. Какого хрена? И почему они будто не на меня смотрят?» дэн где твой меч?» Раздалось чуть в стороне от меня, отчего я дёрнулся, мгновенно сформировав ледяные пули. Рядом со мной стоял мастер с хмурым выражением лица. Он явно недоволен тем, что я сейчас полностью полагаюсь на магию. Он сейчас бесполезен? «Против этого сброда?» «Нет, с этим ничего сложного. А вот против стражника-дезертира были проблемы». «Стражник?» — вопросительно произнёс он, оценив беглым взглядом поле боя. «Какая, блин, смешная реакция». Уверен, мастер видел весь поединок от начала до конца и лишь придуривается. Наверняка же следил за мной от самой деревни, оценивая мои действия. Актер без Оскара, отвечаю. Плевать на стражника Тут где-то есть маг, и я его еще не видел. У меня отсутствовали иллюзии насчет заклинателя. Пусть он умеет только сырой маной швыряться, противник из него трудный. Тем более сам мастер помогать мне, скорее всего, не станет. А тем временем разбойники нас начали окружать. Уже в полукольцо взяли. «Тянут время? Может тебе помочь?» Спокойным голосом спросил мастер, оценивая обстановку. «Пока нужды в этом нет». Убрав щит, выставил руку в сторону и притянул к себе меч. Импульс броска и корректировка движения тяжелого предмета сожрала довольно большое количество маны. Но я удивился, как легко мне это получилось. Виду, само собой, не подал. «Но буду не против, если возьмете на себя дезертира». «Это в рамках правил». «Хорошо. Тогда маг-изброд на тебе», — решил мастер, и я сразу же приступил к делу. Вернув магический щит, сорвался с места, замахиваясь клинком, но в последний момент извернулся широким движением, используя магический полог сбил с ног нескольких бросившихся на меня разбойников. Им было неведомо, что моей защитой можно бить. Это стало неожиданностью, которой я воспользовался по полной. Шаг вперёд, Лезвие клинка обрушивается на голову упавшего разбойника, а поток пламени отгоняет от меня заходящих с тыла. Ещё пара шагов бью по ногам следующего, не позволяя ему встать, после чего придавливаю тело пологом магического щита и всаживая стрельё меча в живот. Огненный шар ударяет следующего, того, что сумел таки встать. Бросив взгляд на мастера, удивляюсь, с какой проворностью он избегает атак нескольких разбойников. И его лицо далеко от довольного. Он явно раздражён тем, что я так долго копаюсь. А ведь с начала боя прошла от силы минута. Не его, мне достался наставник. Сделав шаг в его сторону, заметил стремительное движение со стороны, и в мой магический щит врезался молодой парень. Он, видимо, хотел наброситься на меня в прыжке, но был остановлен пологом. Врезался в него, как тупой олох после чего упав, словно мешок с мусором. Добил, бедолагу, я огненным шаром не позволив тому сделать ещё что-то безрассудное. Формирование ледяных пуль — процесс не быстрый если брать во внимание активный бой, но если ничего не мешает и дают сконцентрироваться, можно набрать весьма впечатляющую скорость атак. Атакуя в спину насевших на мастера-разбойников, я успел произвести три залпа, прежде чем там поняли, что они несут потери. Я уже хотел было пойти на них, когда мастер совершил один взмах, и все оставшиеся стоять, Тут же упали со скрытыми шеями. Слов тут было не нужно. Весь спектр эмоций выражал мой взгляд, которым я дарил мастера. Он забрал мою добычу, прикончил тех, с кем должен был разобраться я. В ответ на мой взгляд он серьезно кивнул в сторону пещеры. Оглянувшись, увидел стоящего около входа разбойника. Спустя мгновение из пещеры вышла закованная в сталь башня и миниатюрная на его фоне девушка. Все же дезертир имел при себе доспехи. Это сильно усложняет дело. Разбойник что-то начал втирать своему боссу, показывая на нас рукой. Понятно, он там для этого и стоял, не вмешиваясь в бой, чтобы, значит, рассказать о прошедших событиях в его отсутствии. «Селен!» — услышал я оценку от мастера. Глянув на него, удивился от удивительного. Черты лица, как и само выражение старого воина, изменились. Рядом со мной сейчас стоял кто-то безумный, Словно хищник смотрит на свою добычу. Причём хищник не голоден, он просто жаждет крови. Чую дезертира стражника пошинкуют в капусту за очень короткий срок. Мы с мастером стали расходиться в разные стороны. Он указал своим клинком на стражника и не отводил его, пока тот не понял, кто теперь его противник. Я повторил этот жест, направив меч на девушку. Её аура в разы мощнее, чем у мощных разбойников. Нет никаких сомнений. Именно она, тот маг, по чьим следам я сюда и пришёл». Девушка сделала пас рукой, и в этот момент стражник присел, взяв её за талию. Магическим зрением я увидел, как от девчонки расходятся щупы контроля, очень похожие на те, что выходят у меня, когда я хочу ударить по площади, используя разлитую вокруг ману. Если бы я сам не пользовался этим, то не понял бы, что они затеяли. Активация такого удара происходит практически мгновенно. Труднее угадать, в сторону какой стихии идёт преобразование маны. Но, думаю, чаще всего используют огонь. Чем бахнет она? Льдом? Если температура резко упадёт, у дезертира будет преимущество. Он хоть и в доспехах, но имеет много пассивных навыков. Среди них, пускай даже низших, должно быть сопротивление морозу. Не знаю, как у мастера, но я их не имею. Реакция пошла. Мана в воздухе стала преобразовываться, резко похолодало Дезертир прыгнул вверх на скалу, унося с собой девушку. Одновременно с этим я сделал два потока огня, которые стали для меня и мастера источником тепла. и мне такое говорить, но, думаю, юные маги считают, что такие вот массовые атаки — их самое грозное оружие. Использовать плавающую в воздухе ману для площадного удара — вполне себе годная тема. Быстрый каст, приличная мощь и, главное, минимум контроля. Увы, для этой девчонки я осознал, что использование сырой маны — Это даже не начальный уровень, а детские игры. Говорит тот, кто ничего кроме магического счета не умеет. Когда температура в воздухе восстановилась, а дезертир понял, что их план провалился, они решили принять наше предложение. Стражник спрыгнул на землю, поставил девушку и направился в сторону. Мастер пошел туда же. Спустя некоторое время я остался с волшебницей наедине. Она смотрела на меня со странным выражением лица. Там было больше обреченности, чем ненависти. Это не лицо разбойницы, скорее пленницы. Ну и что это значит? Мастер с дезертиром скрылись в лесу. Последний выживший разбойник из брода забежал обратно в пещеру, а эта с виду хрупкая девушка полагает, что справится со мной. Так почему она смотрит так, словно ей страшно? Где-то убийца, что швырялась в магии в мирных путешественников. Не думая лишнего, сформировал ледяные пули и направил их на девушку. Она же повторила то же самое. Разве что у неё была одна крупная стрела. Противостояние магов. Не думал, что так скоро стану участником такого события. Думал, сперва мне доведётся лишь наблюдать за этим. Это не по шаблону. Её стрела сорвалась с места за скоростью, не дотягивающей даже до полёта гоблинской стрелы. Если бы я хотел, то с лёгкостью бы увернулся. Те уродливые коротышки мастерски бьют на опережение, прекрасно читая движение своей цели. А это... м-да... Ледяная стрела ударила в магический щит и разбилась на осколки, не сумев даже повредить его. Меня окатило лёгким морозом, ну и всё. Это максимум, чего достигла девушка своей атакой. Что за позор? Я развеял заклинание, опустив руку и наклонил голову на бок с таким выражением лица, будто вижу перед собой нечто бесконечно нелепое. И этим разозлил девушку. Она немного развела руки в стороны, и вокруг неё начали формироваться ледяные стрелы. Четыре, шесть, семь штук. Это действительно впечатляло. У неё явный талант. Столько, да за раз, очень и очень круто. Разве что толку от этого ноль. Стрелы одна за другой сорвались с места, нацеленные на меня, летели по прямой, и поэтому мне не составило труда уйти с траектории их полёта. И вот тут эта девица меня удивила второй раз. Обстрел не прекращался. Стоило одной стреле сорваться с формации, как там формировалось следующее. Затем цель корректировалась, после чего следовал залп. Сделав семь формаций и последовательно стреляя, она нивелировала задержки, сообразив хорошую скорострельность. Это впечатляет, но по-прежнему недостаточно для победы. Продолжая уворачиваться от её атак, сформировал одну ледяную пулю и выстрелил ею в девушку, стараясь избежать смертельного попадания. Не получилось. Девушка, как это и ожидалось, не смогла углядеть за скоростью ледяной пули. Её и заметить-то сложно а уж в пылу боя вовсе практически невидимая. Она попала ей в живот, а ещё я увидел фонтанчик пыли где-то позади девушки. Походу, на вылет прошила. Колоссальная разница между ней и стражником. Волшебница упала лицом в землю и, свернувшись в калачек, стала приглушённо подвывать. Да уж, с пробитым брюхом не до криков. А ещё это было как-то быстро. Не так я себе представлял магическую дуэль, совсем не так. Взглянув в сторону леса, куда мастер ушел с дезертиром, увидел самого мастера. Он стоял, прислонившись плечом к стволу дерева, а под его ногами валялась голова стражника. «Это как так?» «Я действительно не понимал, каким образом мастер справился с настолько сильным противником так быстро. Это не вписывалось в рамки моего понимания. Нет, я осознаю, что старик довольно силен, однако стражник — это не то, с кем можно справиться играючи. Такое по силам только рыцарю. Неужели?» «Пожалел, бедняжку!» — обратился ко мне мастер. «Молодая кровь взыграла. Помочь?» Он в одно мгновение заглушил стон девушки, ставив лезвие своего меча ей в рот. Она не сразу осознала угрозу и слегка порезала губы, только затем замерла. Я же заметил одну странность, которая изменила мои планы в отношении девушки. «Погоди, приглядись!» Я указал на входную рану от моей ледяной пули. Она прикрывала её рукой, что, впрочем, естественно, только вот кровь уже свернулась и больше не текла. «Заклинание исцеления. Низший уровень, позволяющий за некоторое время исцелить несмертельные раны», — начал говорить мастер, подтверждая мои догадки. «Повреждённые органы такой уровень восстановить не сможет. Она не жилец, Дэйн. Лучше прекратить её страдания. Хотя для такой, как она, подобный конец подходит больше всего. Девушка раскрыла глаза в ужасе, а затем из них потекли слёзы. Первый раз вижу, как женщина беззвучно плачет. Выглядит осуждающе. «Тебе не показалось, что она сама жертва?» — решил её уточнить этот момент у мастера. «Он давно живёт на свете, должен уловить такую деталь. Тем более я практически уверен, что прежде чем порезать стражника на лоскуты, он обкашлял с ним этот вопрос». «Нет, не показалось. Дэйн...» Вместо своих сомнений и надежд, которыми тебя смущает твой окаянный отросток, подумай, скольких людей она убила своей магией, подлой засады, прикрываясь затем подельниками. Думаешь, такой человек достоин спасения?» Мастер говорил сурово, пытаясь донести свою мысль максимально настойчиво. Я был с ним полностью согласен, с каждым словом. И всё же на данный момент меня интересовал совсем другой вопрос. «Не переживай, я не поддамся её женским чарам». «Впрочем, признаю, окаянный отросток очень настойчив и красноречив». Стоило отбрехаться по этому вопросу в первую очередь. «И всё же меня интересует её заклинание исцеления. Оно бы мне пригодилось. Если научит, отпущу». «А что ты скажешь стражникам? Обманешь?» «Он ошибся. Девушка ранена, не смертельна. А значит, выкарабкается». «Нет, зачем? Я не солдат, не воин, я наёмник. Она купила у меня свою жизнь». Всё честно. Тут я был полностью прав. В условиях стоит зачистить логово разбойников. Если бы мы их просто разогнали, задача тоже считалась бы выполненной. но попробуй!» — мастер выдернул свой меч из её рта, отойдя на несколько шагов. Я же сформировал ледяную пулю и, присев, направил её на девушку. Она маг, а работа с сырой маной не требует движений или заговора. Этого не стоит забывать. «Ты всё слышала?» Тем более я вижу, что твоя рана практически исчезла. На меня смотрели не то, чтобы испуганные глаза, скорее отчаянные. Что такое? Есть сложности?» Она осторожно кивнула «Какие?» ну Нужно рез... Резать себя и других, а затем лечить...» Испуганный, избивчивый голос. Девушка будто думает, что раз не может научить меня здесь и сейчас, я заберу её жизнь. «И много ты порезала невинных!» вмешался мастер. Его и её слова, по всей видимости, сильно задели. Меня, к слову, тоже. Она, как разбойница, пришила много невинного народа и, скорее всего, на этих бедолагах училась исцелять раны. Очень и очень жестоко. Такое не заслуживает прощения. Но мне уж очень хочется освоить исцеление. Достали ожоги. На вопрос мастера девушка лишь опустила глаза. Ей нечего было нам сказать. А значит, её умение — результат страданий многих людей и, кажется, мне главная причина лежит под ногами мастера с застывшей маской на лице. Дезертир заставлял эту дурочку лечить своих прихвостней, когда, как она сама, лишь выполняла приказ, спасая собственную жизнь. «Вот как мы поступим. Ты сейчас расскажешь нам всё о вашем логове, чего нас там может ожидать и есть ли пленные, а там будет видно, как мы поступим». Пока мы находились здесь, я постоянно следил за входом в пещеру, Туда убежал один из разбойников, и это определенно не просто так.